Глава 25 пятая. Анабель нужно было почистить хвосты. Она долго и мучительно раздумывала: так уж это необходимо, или можно оставить все как есть, чтобы еще больше запутать полицейское расследование? Нет, с этим нужно покончить окончательно и бесповоротно. Путь от ее квартиры до Кенсингтон-Хай-Стрит занял всего час но поездка Аннабель началась на несколько часов раньше. Она объехала Лондон по внешнему кольцу, чтобы по возможности избежать камер видеонаблюдения, и еще поработала над своей внешностью, чтобы особо не бросаться в глаза. Качественный парик со светлыми локонами, красные очки, коричневые контактные линзы и макияж, который слегка изменил черты ее лица. Губы казались более узкими, а глаза были подведены так, чтобы напоминать кошачьи. На ней были джинсы, кроссовки и черная толстовка с капюшоном, а в большой дорожной сумке лежали выключенный одноразовый телефон и новенький раздвижной гаечный ключ. Когда Аннабель вышла из метро на Кенгсингтон-Хай-стрит, на улице уже было светло и ясно. Она смотрела в объектив каждой камеры видеонаблюдения которая встречалась ей на пути, чтобы ее маскировку было отчетливо видно. Встреча была назначена на два часа дня, и она уложилась вовремя. Скарсдейл-Виллас, небольшая пригородная улица, застроенная жилыми домами, располагалась в стороне от Кенгсингтон-Хай-стрит. За последние пару недель Анабель несколько раз приезжала сюда на разведку, поскольку любые мелкие детали имели значение. Улица была двусторонней, поэтому довольно оживленной, Достаточно зелёной, с большим количеством деревьев и таунхаусами, которые перестроили под квартиры, а значит, постоянным потоком людей. Ровно в два часа дня Аннабель позвонила в звонок и спустя мгновение услышала в потрескивающем домофоне голос Джессики Голдман. «Слушай», — у нее был добрый голос — и даже слушаю, прозвучало так, что любой человек тут же захотел бы с ней подружиться. «Привет, это Кейси», — сказала Аннабель. В реальной жизни у Аннабель был говор жительницы Южного Лондона, но когда она притворялась Кейси, то говорила с более аристократическим акцентом, чуть более высоким и хрипловатым голосом. «Привет, Кейси, заходи, я на первом этаже в конце коридора». Раздалось жужжание, и замок входной двери открылся. Анабель сделала глубокий вдох и толкнула дверь. Пол в общем коридоре был выложен потертым паркетом в елочку, а стены повторяли стиль арт-деко, характерный для здания снаружи. Приятный запах мастики для полов смешивался с пылью и неприятным душком других жильцов. Слева располагалась лестница и две двери, выкрашенные в светло зеленый цвет. Джессика жила в квартире номер два справа. Аннабель вошла, закрыла за собой входную дверь и поспешила по коридору вглубь дома, слыша, как замок с жужжанием закрылся. Джессика открыла дверь и раздраженно уставилась на Аннабель. «Почему на тебе парик? И где чехлы с одеждой, которые я тебе дала?» — нахмурилась она, заметив набитую дорожную сумку. «Я хотела тебе показать, как хорошо смотрится парик», — объяснила Аннабель. На мгновение ей показалось, что Джессика догадалась о том, что происходит что-то неладное и не пригласит ее войти. «Я боялась помять парик в метро, если бы положила его в сумку», — добавила она. «Ты была в нем в метро?» Она наклонилась и пригладила локоны. Если от него будет пахнуть, мне придется взять с тебя плату за чистку. «Не беспокойся», — бодро ответила она. Кейси была немного легкомысленной и милой, и Анабель постаралась соответствовать ее характеру. Джессика закатила глаза, улыбнулась и отступила от двери. «Ладно, заходи, дай мне как следует на все это посмотреть». Анабель переступила порог и со щелчком закрыла за собой дверь. Она была внутри. «Хочешь чаю?» — предложила Джессика, удаляясь по коридору. Аннабель последовала за ней. Коридор был узким и длинным, с таким же паркетом в елочку на полу. Слева стоял столик с беспроводным стационарным телефоном и стопкой почты, а над ним висело высокое узкое зеркало. «Да, пожалуйста. Надеюсь, ты взяла с собой подставку для париков, которую я тебе давала». «Они не дешевые. Если нет, я возьму с тебя за новую». Она в сумке. Похлопала Аннабель по сумке, которая висела у нее на бедре. Внезапно она занервничала. В конце коридора виднелась крошечная ванная, а справа располагалась спальня. Аннабель последовала за Джессикой в дверь слева. Она вела в большую кухню-гостиную, светлую, просторную, с высокими распашными окнами на дальней стене. В середину комнаты занимал длинный стол, который был завален реквизитом, необходимым Джессике для работы, баночками с клеем и всевозможной косметикой. Посередине стола стояли три пластиковые головы, а к ним были прикреплены мягкие накладные части лица, носы, подбородки и два фрагмента угловатого латекса для изменения формы щек. В комнате не было дивана, а телевизор висел на стене и был повернут в сторону кухонного стола. На дальней стене висело множество фотографий, на которых в мельчайших подробностях изображались работы по гриму, выполненные Джессикой для различных фильмов и телевизионных проектов. Джессика подошла к раковине, а Анабель открыла дорожную сумку. Разводной гаечный ключ был завернут в пластиковый пакет для заморозки и лежал поверх сменной одежды. Во внутреннем кармане находились две пары резиновых перчаток, и Анабель собиралась их надеть, но поняла, что сейчас на это нет времени. Джессика стояла у раковины, наполняя чайник водой. Пространство по обе стороны длинного стола было слишком узким, чтобы Аннабель протиснулась вместе с сумкой, и внезапно ее нервы сдали. Она убила этих мужчин с определенной целью. Но Джессика ей нравилась, и она была не виновата, что стала разменной монетой. Даже стоя тут, в квартире, Аннабель задавалась вопросом, можно ли замести следы, не убивая Джессику. Нет, нельзя. Молоко, сахар, уточнила Джессика, повернувшись к Анабель с чайником в руках. Да, и то и другое. Джессика замерла и уставилась на Анабель, все еще держа в руке чайник. Что ты сказала? Черт! выругалась про себя Анабель. Она только что говорила своим собственным голосом, низким голосом с южно-лондонским говором. Она сунула вспотевшую руку в сумку и достала гаечный ключ и моток тонкой веревки. Мне очень жаль, произнесла Анабель. Ты мне очень нравилась.